Глава 5. Причина и следствие Понимание непреложного космического закона причины и следствия поможет вам стать хозяином своей судьбы. Попросту говоря, любое действие вызывает реакцию или что ты посеешь, то и пожнешь. То, что ты вносишь в свою жизнь, ты от нее и получишь. Законы причины и следствия — это универсальный закон, управляющий физическим, ментальным, психическим, космическим и духовным мирами. Не верить в него столь же бессмысленно, как отрицать закон всемирного тяготения. Если ты убеждаешь себя, что нет такой вещи, как сила тяжести, Попробуй спрыгнуть со своего письменного стола. И обрати внимание, как долго ты будешь оставаться в воздухе. Закон всемирного тяготения существует. Сажая бобы, попробуй убедить себя, что ты сеешь морковку. И как ты думаешь, что ты в результате соберешь? Вот именно, ты соберешь то, что посеял. И именно это ты делаешь в жизни. Все, что ты пожинаешь в своей жизни, было посеяно твоими сознательными и неосознанными мыслями. Это семена твоей действительности. Так что старайся осознавать, что ты сеешь. Я могла бы привести тысячу примеров, иллюстрирующих этот закон. Вот несколько из них. Как ты думаешь, прямо сейчас ты мог бы переселиться в дом, который стоит миллион долларов? Нет, это не для тебя, это только для богатых, правильно? И вот ты здесь. Ты пожинаешь то, что посеяно твоими мыслями. Почему так много людей живут в дорогих особняках? Есть тысячи миллионеров, но почему они, а не ты? Только потому что они верят в это. «Хотел бы ты взять отпуск на целый год?» «Ты ответишь, я не могу себе этого позволить. Я, конечно, хотел бы, но это невозможно. Нет денег, нет времени. Куда это меня приведет?» «Туда, где ты находишься сейчас». «Ты веришь, что болезни передаются по наследству?» «Конечно». Скорее всего, ты думаешь, что у тебя в этом вопросе нет выбора. У тебя никогда не будет другого выбора, пока ты не поверишь в то, что он у тебя есть. Ты создаешь это в своей жизни, потому что ты веришь, что так должно быть. Ты принял представление о том, что болезни передаются по наследству, и в этом заключается твоя истина. А тебе известно, что в настоящее время ученые признают все меньше и меньше наследственных болезней. Хотя и существует генетическая предрасположенность к болезни, единственной наследственной болезнью, которую я готова признать, является образ мыслей, передающийся от поколения к поколению. Закон причины и следствия распространяется на всех, так же, как и закон всемирного тяготения – Он не выбирает ни расы, ни поколения, ни экономическое или общественное положение. Богат ты или беден? Папа римский или нищий? Мужчина, женщина или дитя? Этот закон распространяется и на тебя. Всякий раз, когда ты попытаешься игнорировать его, ты будешь страдать от последствий. Но для того... Чтобы определить следствие любой конкретной причины, часто необходимо обладать немалой мудростью. Если ты проводишь жизнь в бездействии, ожидая, что все тебе поднесут на серебряном блюде, то никогда не добьешься того успеха, какого добивается человек, который проявляет энтузиазм и всегда усердно работает. Многие постоянно завидуют другим, наблюдая за их успехами, будучи уверены, что у них самих нет никаких шансов. Ничего не поделаешь, они пожинают то, что посеяли. Если ты чувствуешь, что в твоей жизни недостаточно любви, кто забыл ее посеять? Если люди не проявляют к тебе достаточной привязанности, кто забыл ее посеять? Если твои привязанности не искренни, или если ты при этом чего-то ждешь, это не приведет к богатому урожаю. Ожидания рождены умом, они не исходят из сердца. Проявляй идущие от сердца любовь и привязанность без всяких ожиданий, и ты будешь наслаждаться собранным урожаем. Продолжая руководствоваться умом, Ты не можешь пожинать урожай, выросший в чьем-то сердце. душевный разговор, идущий от сердца к сердцу. Совсем не то же самое, что беседа. Разговор о том о сём, не так ли? Он всегда открытый, искренний. У него нет ни границ, ни барьеров. Такой же должна быть и любовь от сердца к сердцу. Если ты хочешь изменить следствия и результаты в любой сфере своей жизни, единственное, что тебе нужно изменить, это их причины. Посмотри, что ты пожинаешь и оглянись назад, чтобы проверить, что ты посеял. Без сомнения, ты найдешь причину. Сядь слишком близко к огню, и ты обожжешься. Прикоснись к куску льда, голыми руками, и они замерзнут. Слишком просто? Закон причины и следствия, применительно к каждой сфере твоей жизни, оказывается ничуть не сложнее. Реакция соответствует произведенному действию. Человеческие существа, имея дело с таким простым принципом, достигли совершенства в усложнении своей жизни Они безнадежно запутались в постоянных волнениях, в сомнениях и страхах. Это никуда не ведет. Прежде чем определять, в каком направлении идти, найди минутку, чтобы заглянуть в себя. Это действительно то место, куда ты хотел бы прийти? Если ты не понимаешь, почему некоторые ситуации в твоей жизни постоянно повторяются, вспомни, что ты пожинаешь то, что сеял с самого детства. Если ты, будучи маленьким ребенком, решил себя жалеть, ты будешь продолжать себя жалеть и тогда, когда станешь взрослым человеком. Такое программирование может проявиться в виде плохого здоровья, психических расстройств или необузданного нрава. Скорее всего, ты не помнишь о том, что принимал подобные решения, потому что это делается неосознанно. Но для того, чтобы понять эту концепцию, не обязательно возвращаться к своему раннему детству. Ты можешь начать новую главу своей жизни прямо сейчас. Ты можешь изменить следствия, которые переживаешь, начав с этой минуты изменять причины, Если ты решаешь, что, начиная с этой минуты, ты хочешь пожинать больше любви в своей жизни, начинай сеять ее повсюду. Всходы появятся очень быстро, и ты сможешь собирать урожай и наслаждаться даже молодыми побегами. Перестань тратить время, терзаясь прошлым. Все, что существует, существует сейчас. Заставь это работать на тебя. Оно здесь, перед тобой, и ты можешь его использовать. Сей то, что хочешь пожинать. Начинай думать об изобилии, если это именно то, что тебе хотелось бы иметь. Если изысканный ресторан доставляет тебе больше удовольствия, чем кафетерий, отправляйся в этот ресторан. Наслаждайся этими посещениями. Живи согласно своей истинной природе. Твое подсознание быстро перепрограммируется, чтобы точно проявить, кто ты есть. И можешь не сомневаться, это действительно будет то, чем ты являешься. Доверяй себе и, соответственно, меняй свое отношение. Произноси мысленно и вслух только те слова, которые должны стать семенами того, что ты сеешь. Если ты считаешь, что, питаясь в хорошем ресторане, ты не сможешь оплачивать свою квартиру, именно это и будет происходить. Ты должен постоянно программировать себя согласно своим целям. Говори себе, «Я богат. У меня есть все в изобилии. Я могу не знать, откуда оно приходит, но в душе... Я верю, что черпаю из великого универсального источника. Там есть в изобилии все, что мне нужно. Не стоит доходить до крайностей или выходить за разумные пределы. Начинай с небольших достижений, точно зная свою цель. Ты готов к действиям? Чтобы получить желаемую реакцию или результат, ты должен начать действовать. Если ты будешь сидеть дома и думать о том, что хочешь получить, это не приведет ни к каким результатам. Проясни свою цель и вложи энергию в ее достижение. Только тогда ты будешь двигаться вперед. Если ты хочешь обновить свой гардероб, избавься от старой одежды, которую ты больше не носишь. Сделай вид, что просто освобождаешь место в шкафу Для новых нарядов, которые ты только что купил. Так ты сможешь ясно визуализировать их в шкафу. Потом, когда ты будешь постепенно покупать новые вещи, вешай их на освободившееся место. Ты, наверное, скажешь себе, «Это не может быть так просто. Если бы это было так просто, я бы сделал это давным-давно. это никак невозможно». Видишь причину? которую ты приводишь в действие. Ты должен осознавать каждую свою мысль. О чем ты думаешь, читая эти строки? Ты им веришь? Ты до сих пор сомневаешься во всем этом процессе? Или готов начать? Сомнения ни к чему тебя не приведут. Начинай действовать. Терять тебе нечего. А получить ты можешь все. Если ты хочешь всегда быть в окружении друзей, и вести активную жизнь, начинай действовать в этом направлении. Находи новых друзей, отправляйся туда, где ты можешь встретиться с другими людьми, заводи с ними разговор и делай это каждый день. Совершив поступок, ты приводишь в действие новую причину. Вот основные шаги на пути к достижению того, что ты хочешь. Первый: Ясно определи, чего ты хочешь и визуализируй желаемое. Второе. Оживи его в своем воображении настолько, чтобы ты мог прикоснуться к нему, попробовать на вкус и ощутить от этого глубокую радость. Третье. Начинай действовать. Помни, ты можешь получить только то, что ожидаешь получить. Возможно, твои усилия будут вознаграждены не в тот же миг, но не сдавайся. Очень важно, чтобы ты проявил упорство. Когда ты полностью поймешь закон причины и следствия, тебе станет ясно, как глупо мстить кому бы то ни было. Если тебе кажется, что кто-то причинил тебе боль, воздавать за это не твое дело. Отпуская, ты больше не будешь чувствовать потребности судить или наказывать других. В большинстве случаев Другие люди вовсе не собирались обижать тебя. Тебя ранит лишь то, как ты это воспринимаешь. Если кто-то сказал или сделал что-то, желая тебе помочь, а ты воспринял это отрицательным образом, этот человек все равно будет пожинать то, что посеяно его намерениями. То, что ты что-то воспринимаешь как неподобающее, не делает его таким. Ты можешь видеть вещи только сквозь свои убеждения. Всегда старайся увидеть тот смысл, который вкладывает в них другой человек. Тогда, скорее всего, ты больше не будешь так расстраиваться. Затаив на кого-нибудь обиду, ты перестаешь с ним разговаривать, ты дуешься излишься, говоришь резкие слова и требуешь, чтобы другие изменились чтобы оправдать твои ожидания. Такого рода поведение свидетельствует о твоей убежденности в том, что ты выше других. Ты Бог, а они – нечто более мелкое. Ты говоришь им, я покажу вам, что значит быть совершенством, таким как я. Перестань зря расходовать свою энергию. Как я уже говорила, Если ты чувствуешь, что кто-то тебя обижает, не твое дело его наказывать. Закон причины и следствия позаботится о разрешении ситуации в соответствии с намерением, вложенным другим человеком в свое действие по отношению к тебе. Человек пожнет то, что посеял. Чтобы сохранить свое здоровье, в твоих интересах отстраниться от ситуации и принять человека таким, как есть. Не люди причиняют тебе боль. Ты сам позволяешь себе испытывать боль. Желание отомстить всегда оказывает на тебя отрицательное воздействие, мешая твоему духовному росту. Пожинаемое тобой будет негативным, потому что твои намерения были негативными. Очень важно никогда не допускать подобных чувств. Упражнение к главе 5. 1. Составь перечень целей, которых тебе хотелось бы достичь завтра. Составь также перечень целей, которых ты хочешь достичь на следующей неделе и в следующем году. При этом единственными ограничениями должны быть те, которые ты сам на себя налагаешь. Второе. В течение следующих трех дней старайся больше осознавать любое свое негативное и ненужное отношение, которое может стать препятствием на пути к твоим целям. Преобразуй эти мысли в позитивные, и это поможет тебе получить то, что ты хочешь. Внимательно следи за своим отношением, Третье. Как можно чаще повторяй следующую аффирмацию. С этого момента я использую свои мысли, слова и действия, чтобы сеять и пожинать только то, что полезно для меня. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.